Эпилог. Деон отпил целебного отвара, даже не поморщившись, и поставил чашку на столик. "Ты тоже пей", напутствовал король, пристально наблюдая за нами двумя из своего кресла. Болезненную бледность закрасил здоровый румянец, седина отступила, и осталась лишь полоса на висках. А вот озорной огонёк в синих глазах Никуда не пропал. А отвар прогонит остатки чужой магии. Мне уже ничуть не было больно. Куда больше тревожил вид Деона. На его лице красовались несколько садин, на руках и шее виднелись рваные раны, а в области бёдер адзук покрывали кровавые пятна. Но при этом мой призванный выглядел так, Будто только что выиграл все золотые медали на олимпийских играх. Тебе точно не нужна помощь, с сомнением спросила я. Насколько я знаю, когда с драконом его пара, процесс исцеления протекает намного быстрее, ответил вместо него король. И я как-то сразу приуныла и вжала голову в плечи. Вы всё знаете, да? пробормотала я. Вы знаете, куда больше всех нас, как и положено правителю, с лёгкой улыбкой ответил король Эллиот. Но теперь время моего правления подходит к концу, и я должен найти себе замену, того, кто знает больше о остальных. Мы с ним одновременно перевели взгляд на Деона. Он с хитрым прищуром изучал короля, поддерживая голову ладонью. Неужели никто не знал, кто моя мать? спросил он наконец. Даже я не знал. Я заставил тебя забыть, ответил Элиот с грустью, но без сожаления. Кто был осведомлён? Всех погубили драконы. Ты был напуганным мальчишкой деон. Они убили отца у тебя на глазах, а мать увели против её воли. Это было давно. Но я помню, Эдуард Сет, помню всех иномерянок, которых передавал под опеку призванным лахам. Твоя мама не любила твоего отца, но очень любила тебя. Она бы не хотела, чтобы ты страдал. Поэтому я применил заклятие частичной амнезии и отдал тебя на воспитание в семью своего брата. Ни о чём не жалею, если хочешь знать. Ты вырос именно таким, каким должен был сильным, храбрым, независимым лахом. Я всегда гордился тобой как родным сыном. Вальт говорил, что они росли вместе как братья. Получалось, что наш ректор не так и прост, племянник короля. Так, стоп. А я вырвалось у меня прежде, чем я успела прикусить язык, и сразу вдогонку: родного сына у вас нет, а дочь? Король мягко улыбнулся. И Красноречива кивнул на чашку отвара в моих руках. Пришлось пить. А с этой историей не так всё однозначно, Лера. Он медленно встал, подав нам знак оставаться на местах, а сам подошёл к окну. Глядя на горы, он начал говорить: "22 года назад, по земному времени, я принял решение, от которого зависела судьба моего мира. Драконы очень сильные существа. Мы открыли к ним портал, думая, что эта магия им недоступна. Но, как оказалось, связь истинных пар преодолевает немыслимые расстояния, даже во вселенском масштабе. Драконы отыскали женщин, которых мы забрали, и пришли к нам с войной. Первое время мы давали отпор, но силы были неравны. Они уничтожали целые города, не щадили никого, кроме дракониц. Но даже когда они забрали всех, их месть не имела границ. Они решили погубить Лахус, провоцить нас. Я взглянула на Деона, и он в подтверждении слов короля медленно кивнул. Закрыть порталы было единственным доступным нам решением, поддержал министр. Но какой ценой оно мне далось? продолжил король, так и не обернувшись. Я тогда только нашёл новый мир, тихий, относительно мирный, без признаков активной магии. Разведчики доложили, что земные женщины невероятно покладистые, заботливые и любящие. Не знаю, куда они попали, но когда я только перешёл портал, в меня полетело яблоко. Он засмеялся, что-то вспомнив. И посмотрел на меня с улыбкой. Я не собирался искать себе невесту. Твоя мама, Лера, сама меня нашла. Она яблоком решила от подозрительного типа в халате защититься. Это была любовь с первого броска. Я стал приходить к ней. Сначала в сознании, потом ощутил острую нехватку живого общения. Мы не были типичной парой призванных Наши отношения скорее напоминали ваши с Деоном. Они зародились в реальности на земле. И ты, Лера, появилась без Эроуса. Я собирался передать его твоей маме позже, когда она стала бы моей женой. Но до этого я держал наши отношения в тайне. Без магии и метки моего рода она была в опасности, как и ты здесь. Он недовольно посмотрел на Деона. «Я не собирался от нее отходить ни на шаг», выдал мой муж в свое оправдание. «Если бы вы не отправили меня в столицу». «Я сделал это по многим причинам», ответил Эллиот. «Ты мои глаза и уши там». «А я хотел посмотреть на свою дочь, убедиться, что она под защитой и никто не догадается, насколько она особенная». он немного замялся, будто обдумывал, стоит рассказывать или нет, и решил всё же поделиться. 5 лет назад магия в тебе созрела, и портал активировался, выявив лаха в другом мире. Тогда я впервые тебя увидел. Мне опять предстоял выбор: либо оставить тебя на земле и закрыть порталы навсегда, чтобы отрезать другому правителю путь к тебе, либо вернуть свою дочь на лахус. Но ты пойми, у нас женщины не садятся на трон. Как я мог привести тебя сюда, зная, что сам скоро уйду? Я решил найти тебе защитника. А до этого пришлось закупорить твою магию, понимаешь? Кажется, неуверенно произнесла я. Выходит тот эролс, что он передал мне, магия, доставшаяся мне по наследству. Король её просто раскопарил. Но как вы узнали, что мы с Деоном пара? Элиот развёл руками. Я не знал. Я отправлял сильнейших лахов на землю в те места, где была ты, с разными заданиями. Деону выпало изучение бизнеса, и очень скоро я заметил, что он возвращается на землю чаще, чем стоило бы. Признаться, поначалу меня одолевали сомнения. Драконы оставили очень глубокие шрамы в моём сердце. Но ты, Деон, именно тот дракон, который мне нужен и моей дочери. Правитель вернулся в кресло, сцепил пальцы в замок и добавил: "Ирония заключается в том, что именно вы сняли проклятие бесплодия, и я начинаю понимать, провормотал мой призванный. А я? Нет. Что понимать, в чём ирония, возмутилась я. Ты непростая человеческая женщина, ответил король. Ну, раз уж мой отец лах, то уже очевидно, а гены у них доминантные, то я лахуская женщина. Но как же? Волосы у меня светлые, типаж это потому, что я девочка, Они ведь только от сильно влюблённых лахов рождаются, да? Король опять широко улыбнулся, а я растерянно посмотрела на Деона и поймала что-то такое подозрительное в его взгляде, неуловимое такое. Ах, шумно вдохнула и дошло. На мне же тоже заклятие Ихионы. Эрос не состоялся не потому, что Не ты, а я не смогла. Не ты, не я. Мы оба не могли зачать ребёнка на тот момент, заверил муж, мягко улыбнувшись. Не могли, не старались, не хотели, но сняли проклятие. Я искренне верю, что оно снято. Думаю, у вас есть только один способ это проверить, вставил своё весомое слово король. А, заметив исказивший моё лицо ужас, заговорщицки шепнул: "Я внуков хочу, и побольше. На кого-то же надо лаху составлять". "На кого?" совсем не поняла я. "Куда вы собрались? Я вас только нашла. Казалось, только недавно смирилась с мыслью, что вышла замуж за дракона, как тут же на тебе. У меня ещё, оказывается, и папа есть". А этот самый папа хитро прищурился и изменился прямо на глазах. «Валентин Николаевич», — не поверила я, — «ну мы ж договорились, на ты», — напомнил мне глубоко уважаемый председатель сельсовета. «А мама? Она знает?» «Нет», — ответили мне, — «опять же, ради ее безопасности». «И пускай так и будет». Заторможенно кивнула, мотнула головой, прогнала ступор, зло зыркнула на Деона. «А я при чем?» — не понял он. «Да просто вы все такие одинаковые, хитрые и...» «Аккуратней подбирай слова», — образумил муж и слегка улыбнулся королю. «Да ладно!» — Валентин Николаевич махнул рукой и продолжил голосом Эллиота. Свобода Лахуса стоила мне целой жизни. Я упустил момент, не узнал дочь. Но кое-что ещё могу. Могу подарить остаток своих лет твоей маме. Я хочу посвятить их ей больше, чем править этим миром. Одна проблема. Ответственность не позволяет уйти. Пока мой преемник не наведёт порядок в парламенте и не заслужит должного уважения. Он опять требовательно уставился на Деона. Поджечь зал Советов было интересным решением, но проблем не убавилось, Элдеон. Они должны уважать тебя, а не презирать и плести заговоры за твоей спиной. Ты вернёшься, объявишь совету о снятии проклятия и заявишь свои права на трон. Я знаю, что многие предпочтут тебя Эльдуару. Мы с тобой оба прекрасно знаем, какие времена ждут Лахус, если правление перейдёт ему. Деон поджал губы. Я никогда не стремился к власти и считаю, что недостоин. Это не тебе решать, оборвал Эллиот. Ты придёшь к власти, потому что любишь своё королевство, и ты любишь мою дочь, а в её жилах течёт сильнейшая кровь. А ваши наследники в своё время станут ещё сильнее. Вот почему я считаю, что именно ты должен занять моё место. Только тебе я могу доверить самое ценное, что у меня есть. Если ты недостоин, добавила я с вызовом, то кто? Может быть, Эринд? любимый отвёл взгляд. Эй, ты спасёшь этот глупый мир, напомнила я слова его мамы. «Снять проклятие — лишь половина дела. Навести порядок в законах и головах лахов — вот это задание, которое лишь избранному по зубам». Да он медленно выдохнул и посмотрел на нас. В нем больше не было сомнений, лишь твердая решимость, жажда победы. Он готов был принять на свои плечи тяготы правления. И я знала, что он как никто другой подходит на эту роль». В нём горел запал, сила. Он излучал власть и уверенность. Я улыбнулась своим мыслям и прикусила губу. Мой муж станет королём, а я всегда буду рядом, чтобы наблюдать за его триумфом. Месяц спустя Эльдеон толкнул огромную толстенную дверь и, потянув меня за руку, ускорил шаг. Мне пришлось бежать, чтобы успевать за ним. Моё лицо пылало от смущения. Десятки пар глаз уставились на нас в недоумении и неверии. Драконы, они всё поймут, увидят и растрёпанные волосы, и мои красные от поцелуя губы, и помятое платье. Я могу и в коридоре на лавочке подождать, шипнула я любимому. "До «Да сейчас", бросил он строго, крепче сжав мою руку. Мне оставалось лишь покорно следовать за ним. Надеюсь, после свадьбы его одержимость моей безопасностью угаснет. Да он очень буквально воспринял слова папы: "Не спускай с неё глаз". Так он и делал круглосуточно. Не спускал ни глаз, ни рук, ни губ. Но я не жалуюсь, нет. Я вообще прекрасно устроилась. Папа, передав мне свой Эреус, разбудил во мне магию, и обучение пошло как по маслу. Я успешно сдала все экзамены, пока Деон разбирался с Кристиной и Эренсом. Их пришлось разлучить. Эленса на время следствия посадили в карцер, и родственные связи не спасли. Мало того, министр Эльдуар притих, когда Кристина пообещала, что выдаст о родственниках всё, что знает, лишь бы её тоже не сажали. Жали её, несмотря ни на что. Её с детьми пока что поместили под надзор в южную башню академии. Скорее всего, их мятежное семейство ждёт ссылка в далёкие дали. Хотя я предложила альтернативный вариант оставить Эренса в академии, даже отдать ему долгожданную должность ректора. Ворогов лучше держать под присмотром, а то, что ему в жёны досталось Кресюша, Уже и есть самое страшное наказание. Вальд обещал подумать. Тем более, что он сам был не в состоянии руководить учебным заведением. Это и понятно, учитывая то, что он так увлечен молодой женой. Они с Химар закрылись в спальне на три дня после тех событий. А когда вышли, счастливее женщины я не видела». Еще спустя две недели весь Лахус стоял на ушах. Первая за две тысячи лет Лахусская женщина забеременела. Эта сенсационная новость буквально взорвала мир, перевернув его вверх дном. К русалкам тут же собрались толпы туристов, и Аурила даже попросила меня отсрочить исполнение своего обещания на определенный срок. Домой ей... Теперь вовсе не хотелось. Здесь она стала знаменитостью и купалась в лучах славы. А тем временем в парламенте воцарился хаос. Министры и советники не знали, за что хвататься. Нужно было отменить ряд законов о правах женщин, вывести их города из статуса резервации, организовать реформы. В этом всём несомненно был один жирный плюс. Министр Эльдуар, закоренелый женаненавистник, потерял все позиции. Его абсурдные идеи просто никак не вписывались в рамки демографического бума, который маячил у Лахуса на носу. А Эльдеон тем временем с лёгкостью переманил на свою сторону большую половину парламента, потому что его идеи были новые и свежи. Он многое позаимствовал у людей и смог найти золотую середину. Некоторые идеи подкидывала я. К примеру, предложила закрыть программу Призванных невест и позволить иномарянкам видеться с родителями, пускай под надзором, но значительно чаще. Я наслаждалась тем, что всё время была рядом с Деоном, хотя по его версии ужасно отвлекала. И опять же, он не жаловался, нет. Он ловил особый кайф, когда затягивал меня в какой-то тёмный угол и зацеловывал до потери сознания. Или в чулан под лестницей, или за штору прямо в кабинете ректора, или ему, в принципе, было всё равно. Хотя бы сегодня мог воздержаться, тем более что уже завтра я стану его женой по законам этого мира. Но вот сегодня сегодня он просто обязан быть собранным. «Прошу извинить нас за опоздание», объявил он на весь зал совета еще в проходе. А когда подошел к трону в центре, усадил меня в пустое кресло по левую руку от короля, а сам уселся в то, что по правую. Это было более чем неловко. Все смотрели на нас с недоумением, а некоторые даже начали возмущенно перешептываться. Я и без них знала, что я первая женщина, вошедшая в этот зал, и уж точно первая сидящая под леправителя. Но надо же когда-то начинать. Надеюсь, у вас были на то веские причины. Обратился к нам король со своего трона. Довольным он не выглядел, и я знала почему. Домой хотел. В смысле, на землю к маме. Он был с ней почти весь месяц, но сегодня вернулся на Лахус. так как здесь его ждали неотложные дела. Папа вздохнул, выдержал паузу и на этот раз обратился к залу. Что ж, теперь, когда мои наследники на месте, можем начать ритуал передачи магии и короны. Зал ахнул. Но это ничего. Это мы их так закаляем. Дальше по плану. Утверждение разводов Запрет на ментальное подавление, отмена договорных браков, образовательная реформа, признание прав и свобод женщин, работы не на один год. 10 лет спустя. Я откинулась на спинку кресла и расслабленно выдохнула. Это был тяжёлый день, но вид успокаивал. Любимые горы Прекрасный закат двух солнц в розовом небе и свежий воздух, от которого ни изжоги, ни тошноты, ни усталости. Рай. Ну где ты там? поторопила я. Креветок хочу. Лечу! выкрикнул любимый из кухни и действительно очень быстро оказался рядом с огромной миской уже почищенных самых вкусных лахуских креветок. «Вставай-ка!» С большим трудом скатившись с диванчика, я уступила ему место, а сама улеглась сверху всеми своими девяносто килограммами. «Идиллия!» «А как тебе, Эльза?» предложила я, закинув в рот вкусняшку. Да он перестал наглаживать мой живот и призадумался. «Мне нравится, но коротковато. Может, я...» Эльзадора, закатив глаза, я сживала ещё одну креветку. Пускай в официальных документах Эльзадора, а в быту Эльза. Он закивал, задумчиво уставившись вдаль, и я опять закатила глаза. Сейчас запоёт свою старую песню. М-м, да. Пятый ребёнок, и опять не мальчик. С этим надо что-то делать. Ну я же не виновата, что ты меня слишком любишь, возмутилась я. Что делать, что делать? У мамы своей скоро спросишь. Обещала же, что после пятого мы опять встретимся. Эльдеонс сфокусировался на мне, и на его лице засияла хитрая драконья улыбочка. Мне оставалось только обречённо вздохнуть. На пятерых же точно не остановится, и даже на шестерых. С такими темпами У нас скоро перенаселение будет, предупредила я строго. А это уже не моя забота, заявил муж, и между прочим, король. Да что ты? Да, у меня для этого химар есть, зря я, что ли, её министром демографической политики назначил. И ведь не поспоришь. Конец книги. Эльмира Рай, 2020 год.